Какой ливень был ночью. Как только он не простудился. Чистая шотландская виски. Этикетка на бутылке совсем простая, но напиток в ней замечательный. Господи, да чего же замечательный. Жажда стала вдруг такой острой, такой невыносимой, что он вскочил с кресла, кинулся к буфету и достал из ящика штопор. Потом быстро, ловко вытащил пробку, ни одна крошка не упала вовнутрь, нашел стакан и поставил его рядом с бутылкой. Содовы со вчерашнего вечера не осталось, а не очень-то она и нужна. Вообще ничего не нужно, кроме того облегчения, которое даст желтая жидкость. Маббл любовно поглаживал бутылку, стоящую на столе. Внезапно он заметил устремленные на него глаза. Дети, радуясь возможности ненадолго отвлечься от постылых уроков, следили за каждым его движением. Поняв, что пить под этими взглядами он все равно не сможет, Маббл рассверепел. Грохнув бутылке по столу, он закричал, «Какого дьявола вы здесь торчите? Почему все еще не в постели?» Дети молчали, понимая, опять приближается гроза. Надеются, что придет какой-нибудь неожиданный гость, что повторится вчерашнее чудо, увы, не приходилось. Может, если сидеть тихо-тихо, с головой погрузившись в уроки, то отец забудет про них? Они опустили глаза в тетради. Маббл видел лишь, как, следуя за движением руки, слегка шевелятся их макушки. «Эй!» — крикнул он. «Ничего притворяться! Книги убрать и марш в постель! Немедленно!» В иной, менее напряженной обстановке они бы запротестовали. Еще не время ложиться спать. Всего-то вон семь часов с минутами. У них в запасе, по крайней мере, еще целый час. Но сейчас они чувствовали. Лучше помалкивать. Не то будет хуже. А закрыв учебники, они стали молча укладывать сумки. «Сейчас же спать! Сейчас же!» — бесновался мистер Маббл. — И не смей на меня так смотреть! — проревел он, встретив взгляд сына. Он был вне себя от ярости. Сводимый с ума мучительной жаждой он нетерпеливо стучал донышком бутылки по столу. Джон отвел глаза, но угрюмое выражение у него на лице не изменилось. Это взбесило отца еще сильнее. Подскочив к сыну, он размахнулся и дал ему такую оплеуху, что тот чуть не упал. Дети ушли торопливо и молча. Но выражение на лице Джона не только не сменилось испугом, но стало словно бы торжествующим. У коли его гонят спать, то он хотя бы постарается досадить папочки. Джон давно понял, что ненавидит отца, особенно когда тот вот так распускается. А в последнее время подобное происходит все чаще. Джон и Винни ушли. Мистер Мабл облегченно вздохнул. Пододвинув кресло к огню, он подтащил ближе и столик для бутылки и стакана. Теперь, когда виски стало таким доступным, он решил потянуть время, чтобы насладиться выпивкой не спеша и со вкусом. Налив небольшую порцию, медленно выцедил ее. И сразу почувствовал себя лучше, спокойнее и увереннее. Снова наполнив стакан, он поставил его рядом. Потом устроился поудобнее и устремил взгляд в огонь, следя за прихотливой и безмятежной игрой пламени. Вот о таком времяпровождении он мечтал и вчера вечером пока не явился этот чертов юнец и не испортил ему отдых. Если разобраться, сегодня даже лучше. Ведь вчера виски было всего на три с натяжкой на четыре порции. А сейчас бутылка полна, а виски хватит на весь вечер, экономить не надо. И слава богу, недели три не нужно себя ограничивать ни в чем. Собственно, почему три недели? Гораздо дольше. Если удастся разменять пятифунтовые банкноты, удастся ли? Конечно, удастся. Однофунтовые стопроцентно надежны. Наверное, пятифунтовые тоже. Никаких поводов для подозрений они не дают, даже если бы кто-то и ухитрился проследить их путь от Мидленда к нему, Маблу.